Пятидесятая. Апокалипсис. От вспышки и оглушительного грохота Гурни инстинктивно отпрянул, и его стул перевернулся бы, если бы не уперся в край стола. С минуты он ничего не видел и слышал только громкий резкий звон. Потом он ощутил на шее с левой стороны что-то мокрое, тонкую струйку. Он поднес руку к уху, мочка была влажной. Затем нашел в самом верху уха горячую больную точку, собственно, рану. «Положи руки на голову. Немедленно!» Хриплый голос, казалось, был совсем далеко, заглушаемый шумом в ушах. Но гур не собрался с силами и подчинился приказу. «Ты меня слышишь?» — спросил отдаленный, приглушенный голос. — Да, — сказал Гурни. — Хорошо. Слушай внимательно. Я снова задам тебе тот же вопрос. Ты должен ответить. Я хорошо отличаю правду от лжи. Если я услышу правду, мы продолжим без потерь. Просто мило побеседуем. Но если я услышу ложь, я снова выстрелю, ясно? — Да. Каждый раз, услышав ложь, я буду тебе что-нибудь отстреливать. В следующий раз это будет не просто краешек уха. Лишишься кое-чего поважнее. Понял? — Понял. Глаза Гурни оправились от вспышки, и он стал опять различать тусклую полосу лунного света посреди комнаты. — Хорошо. Я хочу знать все. А так называемые ошибки уже стянки Никаких загадок, только правду. В лунном свете серебристый ствол пистолета стал медленно опускаться, пока не оказался направлен на правую лодыжку горни. Тот стиснул зубы, чтобы не дрожать и не думать о том, что пуля Дезерт Игла сделает с его ногой. Сразу же лишиться ступни уже мало хорошего. Но самое скверное — артериальное кровотечение. Неважно, будет Гурни говорить правду или нет, в ответ на этот или на другой вопрос, на исход дела это никак не повлияет. Единственное, что определяет исход дела, стремление доброго пастыря обезопасить себя. И теперь этот исход был совершенно очевиден. Потому что не осталось никакой вероятности, что убить Гурни для него будет большим риском, чем оставить его в живых. Неопределенным оставалось только одно — сколько частей тела пастырь отстрелит у Гурни, прежде чем тот умрет от потери крови. И Истечёт кровью совсем один в хижине Макса Клинтера на болотной кочке посреди глухомани. Гурни закрыл глаза и увидел Мадлен пригорки. В малиновом, фиолетовом, розовом, голубом, оранжевом, алом сияющую в солнечном свете. Он пошел к ней навстречу по самой зеленой в мире траве, пахнущей, как райские травы. Она прижала свой палец к его губам и улыбнулась. «Ты отлично справишься», — сказала она. «Просто блестяще». Через секунду он умер. Или так ему показалось. Сквозь сомкнутые веки он почувствовал яркий свет. Одновременно где-то далеко зазвучала музыка, долетая до горни даже сквозь звон в ушах, и поверх всего этого слышался стук большого барабана. А потом он услышал голос. Этот голос вернул его в хижину на болотной кочке посреди глухомани. Голос говорил в мегафон. «Полиция! Полиция штата Нью-Йорк! Сложите оружие!» «Сложите оружие и откройте дверь! Немедленно! Сложите оружие и откройте дверь!» Говорит полиция штата Нью-Йорк. «Сложите оружие и откройте дверь!» Гурни открыл глаза. Вместо лунного света в окно светил прожектор. Он поглядел туда, где прежде скрывался во мраке как ниндзя его мучитель, невидимый и грозный. И увидел человека среднего телосложения в коричневых брюках и рыжеватом кардигане, рукой закрывавшего глаза от яркого света. Трудно было поверить, что это и есть чудовище, которое представлял себе Горни. Но кое-что заставляло в это поверить. Блестящий дезертыгл 50-го калибра у него в руке. Пистолет, который ранил Горни, так что кровь до сих пор текла у него по шее который чуть раньше оглушил его своим грохотом и наполнил комнату запахом пороха. Оружие, чуть не лишившее его жизни. Человек повернулся боком к прожектору и спокойно убрал руку от невозмутимого, ничем не примечательного лица. Лица невыразительного, без особых эмоций, без каких-либо запоминающихся черт. Самого обыкновенного лица. Такого, какое легко забыть. Но Гурни был уверен, что уже видел его раньше. Когда он наконец вспомнил, где именно, когда к тому же вспомнил имя, он первым делом подумал, что ошибся. Он поморгал, пытаясь сосредоточиться на своем открытии. Трудно было поверить, что этот спокойный, с виду безобидный человек и есть добрый пастырь, что он говорил все эти слова и совершал все эти поступки, особенно. Один поступок. Но все же уверенность гурни крепла, и он буквально чувствовал, как кусочки пазла с щелчком встают на свои места, складываясь в новые любопытные узоры, выстраивая новые цепочки. На него глядел Ларри Стерн, и лицо его было скорее задумчивым, чем испуганным. Ларри Стерн, который показался ему похожим на мистера Роджерса. Ларри Стерн, дантист с приятным голосом. Ларри Стерн, невозмутимый медик-бизнесмен. Ларри Стерн, сын Иэна Стерна, мультимиллионера, создателя империи красоты. Лари Стерн, сын Иэна Стерна, пригласившего красивую русскую пианистку к себе в Вудсток и почти наверняка к себе в постель. И, возможно, готова упомянуть ее в завещании. «Господи! И все вот из-за этого!» Что, он хотел обезопасить себя от потенциальной наследницы? Перестраховывался, зная любвеобильность отца. Наследство было, конечно, солидное. О таком наследстве стоило беспокоиться. Целая фабрика денег. Такую жалко упустить. Что же, убивая отца, спокойный, приятный в общении Ларис Стерн просто не давал ему возможности завещать эту фабрику денег молодой и красивой русской пианистке? а усеивая штат пятью трупами, просто не давал полиции повода заподозрить, что единственная нужная ему жертва — Ян Стерн. Иначе полиция сразу бы задала единственный нужный вопрос — Куибона и вычислила бы Ларри. В странном смешанном свете луны и прожектора Гурни видел, что Стерн по-прежнему крепко сжимает пистолет, но по его глазам было понятно, что он пытается просчитать свои возможности, исчезающие с каждой секундой. Трудно было разгадать выражение этих глаз. Ужас, ярость, свирепая решимость загнанной в угол крысы или просто бесчувственный внутренний калькулятор работал на полную мощность, и от того взгляд казался безумным. Гур не понял, что прямо у него на глазах работает бессердечная счетная машина. Машина, унёсшая сколько жизней. Сколько жизней? Этот вопрос заставил Гурни вспомнить про душителя из Уайт-Маунтин. Его дело встраивалось в ту же схему. Чтобы спрятать одну главную жертву, убивались другие, ни для чего больше не нужные, а убийца прикидывался маньяком, душащим женщин белым шелковым шарфом. Чем же, подумал Гурни, не угодила Ларри Стерну его девушка? Может быть, забеременела? А может быть, вообще ничего не случилось? Такие люди, как Ларри, Душитель из Уайт-Маунтин, добрый пастырь не нуждаются в серьезном поводе для убийства. Им достаточно, чтобы выгода превышала риски. Гурни вздрогнул, вспомнив слова проповедника с Рам-ТВ. «Уничтожить жизнь, развеять ее, как дым в воздухе, растоптать, как ошметок грязи. Вот в чем сущность зла». Снаружи, за бобровым прудом, на 5 секунд включили сирену. Требования сдаться теперь повторили на максимальной громкости. Гурни повернулся на стуле и выглянул в ближайшее окно. Мощные прожекторы светили на хижину с дальнего конца тропы. Он, наконец, понял, что и до этого слышал вой сирены. В крайне эмоциональном напряжении, оглушенный выстрелом, он принял его за музыку. А потом Гурни услышал тот самый звук, который принял за стук огромного барабана. Это был рокот вертолетного винта. Вертолет кружил над хижиной, скользял лучом своего прожектора и по ней, и по болотным травам, и по корягам, торчащим из черной воды. Гурни повернулся к Стерну. В голове у него уже выстроился список из 40-50 вопросов, но за первое место соперничали два. Он выбрал самый неотложный. «Что вы собираетесь делать теперь, Ларри?» «Действовать наиболее разумным образом». Ответ этот был произнесен совершенно спокойно, но звучал безумнее безумного. «Что вы имеете в виду?» «Сдаться, сыграть по правилам и победить». Гур не испугался, что это затишье перед бурей что все слова разумности и решений сдаться окончатся кровавой баней. «Победить?» «Я всегда побеждал и всегда буду. Но вы собираетесь сдаться?» «Разумеется». Он улыбнулся так, будто успокаивал дошкольника, который боится ездить на автобусе. «А вы что думали, что я возьму вас в заложники и использую для побега как живой щит?» «Так многие делали. Но не я». И не с вами, ему явно было смешно. Подумайте сами, детектив. Ну, какой из вас щит? Насколько я знаю, ваши коллеги будут только рады шансу вас пристрелить. Тогда уж лучше прикрыться мешком картошки. Гур не потерял дар речи от такого спокойствия. Стерн совсем сошел с ума, что ли? Что-то вы слишком жизнерадостны для человека ради которого в штате могут отменить мораторий на смертную казнь. Я слышал, эти инъекции не очень-то приятные, — раздраженно произнес Гурни и тут же понял, насколько неразумно и опасно было так говорить. Но, похоже, зря он опасался. Стерн лишь покачал головой. «Не говорите чепухи, детектив. Даже полным болваном с их третьесортными адвокатами удавалось отсрочить исполнение приговора на добрые двадцать лет. А я могу сделать больше, гораздо больше. У меня есть деньги, много денег. У меня связи, тайные и явные. А самое главное, я знаю, как работает правовая система, как она работает на самом деле. И у меня есть, что предложить судьям. Что-то, что они очень высоко оценят. У меня, так сказать, есть, что продать. Его спокойствие казалось чем-то между дзеном и сумасшествие. «Что же у вас есть?» «Информация?» «О чем?» «О некоторых нераскрытых делах». Снаружи опять раздался вой сирены, и вслед громогласное объявление. Требования стали настойчивы. «Это полиция штата Нью-Йорк. Немедленно сложите оружие. Немедленно откройте дверь, сейчас же!» «Сложите оружие и откройте дверь! Немедленно откройте дверь!» О раскрытых делах? Каких? «Несколько минут назад вы предположили, что жертв больше, чем одиннадцать. Возможно, вы правы». Шум вертолета над хижиной все нарастал, а его прожектор становился ярче. Стерн, казалось, его не замечал, все его внимание было сосредоточено на Горни, а тот, в свою очередь, пытался обдумать этот последний сюжетный поворот в самом непредсказуемом деле за всю его карьеру. «Я не понимаю вашей логики, Ларри. Если вас осудят по делу доброго пастыря... А это, кстати, большой вопрос». «Ну, хорошо, большой вопрос, но если им все-таки это удастся, я не понимаю, что вы выиграете, сознавшись еще в нескольких убийствах. Стернс но улыбнулся. «Я вижу, что вы делаете. Вы смеетесь над моими словами, чтобы заставить меня раскрыть карты. Глупые ухищрения. Но ничего, какие секреты между друзьями? Но я у вас вот о чем спрошу, просто в качестве предположения. Насколько важно полиции штата раскрыть, ну, просто предположим, конечно, двадцать, а то и тридцать нераскрытых дел? Гурни был разочарован. Ларри Стерн или бредил, или же импульсивно лгал движимый манией величия и уверенный, что сможет убедить людей в чем угодно. Стерн, казалось, заметил его скептицизм, но в ответ лишь увеличил ставки Я думаю, ради того, чтобы переместить 30 дел в папку раскрыто, мне пойдут навстречу. Это так улучшит статистику всего управления. Вернет покой семьям. А если 30 дел недостаточно, возможно, мы даже предложим им 40. Сколько понадобится, чтобы заключить сделку? На какую же сделку вы рассчитываете, Ларри? Ничего неразумного. Думаю, я самый разумный человек, которого вы встречали в жизни. Нет нужды вдаваться в подробности. Все, что мне нужно, это цивилизованная тюрьма. Уютная одиночная камера, простые удобства смягчение лишь самых неразумных ограничений. Ничего такого, о чем добропорядочные люди не могли бы вести переговоры. А в обмен на это вы готовы сознаться в двадцати, тридцати или сорока нераскрытых убийствах со всеми подтверждающими подробностями о мотивах и способах? «Предположим», — в мегафон объявили. «Это ваш последний шанс сложить оружие и открыть дверь». «Повинуйтесь немедленно!» Гурни попробовал на удачу зайти с другого бока. «Включая дело душителя из Уайт-Маунтин?» «Предположим. А жертв так много, потому что общий принцип всегда был один — убивать по 5-6 жертв, чтобы скрыть действительно важную?» «Предположим. Понятно. Только вот еще вопросик, ну, просто чтобы понять, как вы просчитываете риски». Неразумнее ли предположить, что вероятность раскрытия одного хорошо спланированного убийства ниже, чем пяти или шести?» «Я отвечу — нет. Как бы хорошо ни было спланировано убийство, все равно все внимание следователей привлечено к одной жертве и последствиям одной смерти. От этой исключительности нет спасения». Дополнительные же убийства практически полностью отвлекают внимание от действительно важной жертвы и при этом практически не несут дополнительных рисков. Чаще всего преступников ловят благодаря их связям с жертвами. А если связи нет, ну, я думаю, вы меня поняли. «А цена всего этого — человеческие жизни. Вас они не волнуют?» Стерн молчал. Его безмятежная улыбка говорила сама за себя. «Сколько же времени пройдет, — подумал Гурни, — прежде чем самая суровая тюрьма сотрет эту улыбку с его лица». Стерн улыбнулся еще шире, словно чувствуя его ход мысли. «Я уже жду случая пообщаться с нашей пенитенциарной системой и ее обитателями. Я привык мыслить позитивно, детектив. Я принимаю реальность такой, какая она есть». Тюрьма — новый мир, который мне предстоит завоевать. Я умею привлекать полезных людей. Как вы могли заметить, мне это удалось с Робби Мизом. Посудите сами. В исправительных учреждениях полным-полно Робби Мизов. Восприимчивых юношей, которым не хватает отцовской фигуры, не хватает того, кто их поймет, будет на их стороне, найдет применение их силам, их страхам, их обидам. Только подумайте, детектив. Если таких юношей направить на верный путь, из них может получиться нечто вроде лейб-гвардии. Заманчивая идея, и у меня будут годы, чтобы ее обдумать. Иными словами, я считаю, что в тюрьме вполне можно жить. Возможно, я даже стану в своем роде знаменитостью. Мне кажется, меня опять невероятно полюбит психологическое сообщество. Им же надо реабилитировать себя новыми озарениями о подлинной истории доброго пастыря. И не забывайте о книгах, официальной и неофициальной биографии, спецвыпуски на РАМ, возможно, обо мне снимут кино. И знаете что? Не исключено, что моя судьба сложится куда лучше, чем ваша. Вы нажили себе больше врагов на воле, чем будет у меня за забором. Я бы не назвал это победой, а вы? Я могу заплатить, и меня прикроют. Уж я найду спецов в таких делах. А вас кто будет охранять? На вашем месте я бы поостерегся. «Сложите оружие и немедленно откройте дверь!» Гурни не сводил глаз с неприметного человека в рыжеватом кардигане. «Скажите мне вот что, Ларри, вы вообще ни о чем не жалеете». Стерн, казалось, удивился. «Разумеется, нет. Все, что я делал, было крайне разумно». А Лила? «Простите? А убийство вашей жены, Лилы? А что с ним такое?» Оно тоже было крайне разумно. «Само собой. Иначе бы я это не сделал. Ну, опять-таки предположим. Вообще говоря, у нас было скорее бизнес-партнерство, чем традиционный брак. Лила в сексе была профессионалом высокой квалификации. Но это уже другая история», — он мечтательно улыбнулся. Интересное кино можно сделать. Он прошел мимо гурник в входной двери, открыл ее и бросил большой пистолет в траву. Раскройте ладони, руки вверх, медленно идите вперед. Стерн поднял руки вверх и вышел из хижины. Пока он шел к Дамбе, его сопровождал луч прожектора с вертолета. С дальнего конца дорожки к нему навстречу двинулась машина со светящимися фарами и двумя зажженными прожекторами. Это было странно. В подобной ситуации разумно было оставаться на месте и ждать, пока преступник придет к тебе сам. На заранее приготовленное место, где группа захвата контролирует ситуацию. А, кстати, о группе захвата. Где она, черт возьми? В вертушке, которая кружит над хижиной? Ни один командир группы в здравом уме не стал бы так делать. И еще. Включено несколько прожекторов, но не видно других фар. Нет патрульных машин. Господи, всего одна, а надо быть дюжину. Гурни взял со стола Беретту и посмотрел в окно. Машину, которая ползла по тропе, слепя фарами, трудно было разглядеть — Но одно было ясно — фары были расположены слишком широко для патрульной машины. В парке полиции штата Нью-Йорк хватало разных внедорожников, но машина на тропе была шире их всех. Зато она была как раз шириной с Клинторовский Хаммер. А значит, и вертолет над головой был не полицейский. Но какого черта? Стерн теперь шел с поднятыми руками по узкой дамбе и был примерно в 20 футах от движущейся машины. Гурни, держа в кармане беретту, вышел из хижины и поглядел вверх. Несмотря на слепящий свет вертолетного прожектора, он легко различил на вертолете гигантскую надпись «РАМ». Прожектор заскользил по тропе, сначала высветив Стерна, а потом машину перед ним — это действительно был хаммер Клинтера. На капоте у него была какая-то установка. Может, какое-то оружие? Свет вертолета скользнул в сторону, осветил воду, хижину, потом вновь вернулся на тропу. Черт побери, что происходит? Что задумал Клинтер? И тут, к невыразимому ужасу, Гурни, последовал ответ. Из установки на капоте вырвался огненный залп, и Стерна мгновенно охватило оранжевое пламя. Он завизжал и закрутился на месте, вертолет заложил вираж и резко снизился, но поток воздуха от винта усилил бурлящий огонь, и вертолет ушел в сторону и снова набрал высоту. Гурни кинулся бегом к дамбе, но когда он добежал до Стерна, тот уже упал на землю, к своему счастью, без сознания, объятый пламенем, пылающим со всей мощью самодельного напалма. Подняв взгляд от горящего тела, Гурни увидел, что Макс Клинтер стоит рядом со своим хаммером в неизменном камуфляже и сапогах из змеиной кожи. Губы его расплылись в улыбке, оголив зубы. В руках у него был пулемет, какой Гурни видел только в старых фильмах о войне и только на треноге. Казалось, он слишком велик и тяжел, чтобы держать его в руках, но Клинтер словно бы не замечал его веса. Он сделал несколько длинных шагов вперед и поднял дуло пулемета к небу. Угол наклона ствола и безумная ярость в глазах Клинтера были таковы, что казалось, он целится в саму Луну. Но потом он уверенно навел пулемет прямо на вертолет Рам, поднявший дрожащую зыбь на прежде ровной поверхности пруда. Как только Гурни понял, куда целится Клинтер, он закричал «Макс, нет!» Но до Клинтера было не докричаться, его было не достать, не остановить. Он широко расставил ноги и прокричал что-то, что Гурни не расслышал в общем грохоте, открыл огонь. Вначале казалось, что пулеметная очередь вертолету нипочем. Потом он накренился на бок и стал снижаться, вращаясь по спирали. Макс все полил. Гур не хотел его остановить, но пламя, объявшее труп Стерна, преграждало путь. Жары и смрад от горящей плоти были невыносимы. Тут вертолет дрогнул, резко накренился на 90 градусов, взорвался и рухнул на дорожку прямо позади Хаммера. Прогремел второй взрыв, за ним третий, и машину Клинтера тоже объяло пламя. Сам Клинтер, казалось, и не заметил, что и его обдало брызгами горящего топлива. Гурни прыгнул в пруд, чтобы обойти тело Стерна, и пошел, шатаясь по пояс в воде, ноги его засасывал Ил. Когда он, спотыкаясь и опираясь на руки, выбрался на дамбу и направился к Клинтеру, у того уже пылали волосы и одежда. Не выпуская из рук пулемета, Клинтер кинулся к хижине своим быстрым движением, лишь раздувая пламя. Гурни метнулся вперед и попытался столкнуть его в пруд, но оба рухнули бок о бок у самой воды а между ними огромный пулемет, по-прежнему палящий в глухую ночь.